Шлем Норухейна. Редкий. Тип брони. Стальной шлем. Защита 65 плюс 10. Прочность 31 из 80. Вес 50. Ограничение уровень 130 или выше. Профессия воина. Шлем Нурухейна принадлежал легендарному рыцарю с огромной репутацией. Этот рыцарь был известным полководцем, который нанес поражение варварам, используя невероятную изобретательность и отвагу. Данный шлем был его сокровищем и оставался до самой смерти на поле боя. Многочисленные шрамы, вырезанные на этом предмете, являются доказательством его мастерства и отваги. Эффект «Защита плюс 10», «Сила плюс 20», «Выносливость плюс 10%». Специальный эффект «Вы способны использовать отвага на поле боя». Данный эффект увеличивает боевой дух всех союзных войск на 30%. Когда командир использует его, то получает дополнительный бонус к характеристикам и тактике. Потребление маны 50%. Думаю, можно будет продать его за несколько миллионов вон». Арк не сильно-то радовался, получив этот предмет. Хаотичный игрок гарантированно потеряет какую-нибудь экипированную вещь в случае своей смерти, поэтому внутренне он рассчитывал, что выпадет его священный земной щит. В любом случае, должен забрать его, прежде чем Шамбала заметит. Арк быстро положил шлем внутрь змеи, но, как оказалось, Шамбала вообще не интересовался этим предметом. «С тобой все в порядке?» «Да, спасибо». Ответила Изабель, взяв за руку Шамбалу, и встала. Арк был тем, кто ее спас. так какого черта она благодарит Шамбалу? Как только на лице Арка появилось недовольное выражение, Рока улыбнулась и подошла к нему. «Опа, ты был прекрасен!» Ну, ему и так следует радоваться, поскольку удалось монополизировать права на предмет. Арк повернул голову и посмотрел на Алана, лежащего на земле. «Значит, он в ближайшее время отправится в тюрьму? У меня есть месяц, чтобы не видеться с ним». «Нет, я могу не видеть его даже всю жизнь. Прощай!» Арк наступил на голову Аллана. Реабилитанты подоспели слишком поздно, но благодаря разрушениям группа Арка могла уже показаться наружу. Как только они вышли на улицу, вся ситуация уже была улажена, другие предатели были заключены в тюрьму, а Набин лишился своей головы. На этом восстание внутри темного брата подошло к концу. «Почему меня еще насильно не отключили?» Алан с удивлением наблюдал за сценой, пока Арк и его группа уходили. Когда хаотичный игрок умирал, капсула принудительно перекрывала доступ. Согласно правилу, в этом случае было запрещено подключаться на протяжении 24 часов. Но даже спустя какое-то время его все равно отключили. Были исключения. Арк, этот тополюдок должно быть зарегистрировался в качестве охотника за головами! Если охотник или стражник убивает хаотичного игрока... После определённого периода времени они автоматически воскрешались в тюрьме. А длительность пребывания за решеткой определялась в зависимости от награды за голову разыскиваемого. Если игрок погибал из-за охотника, было невозможно сократить время или заплатить залог. Он был вынужден провести весь следующий месяц в тюрьме. Это что, значит, конец? Пока пройдет этот месяц, уже не будет никакой необходимости смотреть на результаты теста. Все его усилия прошли впустую. Арк! В груди Аллона поднялся невероятный гнев, до недавнего времени он не только считал арка обычным человеком, но даже не обращал на него внимания. Но теперь Алан был убит этим ублюдком уже четыре раза, он не хотел этого признавать. Потеря Сильваны, опыта и характеристик не были проблемой. Гордость, которая была важнее, чем его жизнь, была растоптана в грязи. Если Алан откажется от мести, тогда придется носить клеймо неудачника всю оставшуюся жизнь. «Я не сдамся! Убью его!» «Даже если мне придется потратить на это абсолютно все, но я его прикончу!» Эллен поклелся отомстить и вырезать свою месть в его сердце. А затем в его голове появилось окно сообщений. Была создана новая характеристика — ненависть. Ненависть плюс 10. Самую мощную эмоцию, которую может испытывать человек, является месть. Даже если вам придется использовать все, что вы имеете, или потеряете все, чем владели, ненависть является наиболее подходящей силой, чтобы отомстить обидчику. Ненависть может быть создана только в игроке с хаотическим мировоззрением. Игрок с характеристикой ненависть получает одно очко характеристики за каждое одну десятую увеличения к хаотичной склонности. Кроме того, все навыки будут увеличены на одну Тем не менее, любые другие характеристики, которые будут несовместимы с ненавистью, будут удалены. Ненависть. Есть у такое. Алан рассмеялся. Ему придется провести в тюрьме целый месяц. Единственным утешением будет получение этой характеристики. В этот момент в непосредственной близости от груди появилась слабая вибрация. Вокруг благословляющего ожерелья, которое он получил при становлении Святым Рыцарем, начала формироваться черная аура. Что? Когда это вокруг предмета Святого Рыцаря появилась эта черная аура? Перед ним снова выскочило окно. Был призван специальный предмет. Вы подходите по критерию характеристики ненависти, поэтому активировали кулон. Благодаря особому эффекту предмета... «Теперь вы можете воскреснуть в скрытой местности в древнем алтаре зла. Желаете принять?» «Что?» «Мне не показалось. Я не видел этого информационного окна, когда рассматривал предмет. Алла некоторое время колебался, но все равно должен был принять воскрешение. Имя этого места было древний алтарь зла, но, как ему казалось, это было лучше, чем сидеть в тюрьме. Тело Аллана уже разрушалось. Как только он принял воскрешение, его охватил красный свет» после чего он появился в мрачной области, и его зрение постепенно прояснялось. Алан Моргал и вглядывался несколько раз, пока не увидел старика. По его пожилому лицу было сложно определить возраст, но, к удивлению Алану, оно было знакомо. Как только он разглядел его, Алан вскочил и подошел ближе. «Ты... Я знал, что ты придешь! Старик улыбнулся и кивнул. а Алан резко заявил. «Вы знали, что я приду? Это звучит как...» Вы думали, что можете использовать меня в своих целях? Это не моя вина. Ты сам выбрал этот путь. Что? Разве ты не принял волю тьмы? Воля тьмы? Что за бред? Ты же не сказал «нет»?» Старик усмехнулся и указал на ожерелье Алана. Этого вот для меня достаточно в качестве доказательства. Ожерелье. Алан взялся за ожерелье и вспомнил о произошедшем. Оно требовало наличия характеристики ненависть, чтобы заработать и ведь силу. Подобную характеристику могли получить только хаотичные игроки, и она увеличивается, когда вы повышаете свою склонность к хаотичному поведению. Другими словами, старик ожидал, что Алан станет хаотичным, и дал ему это ожерелье. «Это вы дали мне этот предмет! Неужели всё произошедшее было частью вашего плана?» Алан повысил голос и посмотрел на старика. «Да, стариком был архиепископ церкви Аселсу. Масарати. Нет скорее он был последователем Анка, Бога смерти. После своего исчезновения с он все время скрывался тут. В прошлом, когда Алан выбрал профессию святого рыцаря, он был тем, кто лично направил приглашение Алану. И он же дал ему уникальный предмет благословляющее ожерелье, таким образом было бы глупо считать, что это просто совпадение. Вовсе нет, я ничего не делал. Масарати покачал головой. Но я знал. Как иностранец, ты казался доволен славой святого рыцаря, но с самого начала я догадался, что ты не был святым, как тебе казалось. Вот почему я тебя проверял. Если ты смог убить и обмануть мир, то всегда бы оставался святым рыцарем. Моя догадка оказалась верной. Но ты немного превзошёл ожидания. Ты не мог идти вечно под фасадом святого, поэтому мне оставалось только ждать, пока ты сбросишь эту маску лицемера. Сказал Масаретти и глянул на Алана. Я не обвиняю тебя, однако у тебя есть вариант, чтобы получить еще большую славу. И тебе не придется беспокоиться о той славе, которую обретал, будучи святым рыцарем, потому что ты являешься представителем Великой Тьмы». «Представителем Тьмы? Верно. Это зло, что я сильнее всего сущего. Мы как раз ждали представителя Тьмы». Масретти уже начинал повышать голос, а его кровяное давление росло. Тем не менее, реакция Алана была хладнокровной. «Сильнее кого? <смех> Вы избегали солдат и убежали, и до сих пор стремитесь получить силу?» Обежал! Массеретти хихикнул в ответ на очевидную провокацию. «Я просто ждал тебя, а затем настанет нужное время!» «Для чего?» «Для тьмы, чтобы покорить весь мир!» Массеретти развел руками и улыбнулся, в то время как тысячи красных огней появились вокруг него. Аллан осознал происходящее только когда его глаза сфокусировались на этом. Это оказалось уродливое создание, словно появившееся из самого ада. Демоническая сила источаемая им вообще не могла сравниться с демонами, монстрами, что находились в обычном мире. «Это... это сила тьмы, и ты будешь одним из тех, кто ее возглавит!» «Я? Верно! Ты преодолел ряд испытаний, поэтому это станет частью твоей силы!» Алан тупо уставился на демона и заикнулся. «Это сейчас серьезно? До сих пор тебе не хватало самого главного! Чего же? А я не говорил? То, что никогда не может поселиться внутри святого — ненависть!» Масаретти подтвердил свои слова и медленно перевел взгляд на Алана. «Ты узнал самое главное, чтобы стать представителем тьмы. Предательство и смерть товарищей, которые были рядом с тобой... Также ты познал врага, которого абсолютно не можешь оставить в живых и позволить ему существовать. Выбирай. Ты можешь сохранить внешний вид святого рыцаря, которого высмеивают все, кто только тебя видит, или можешь стать крещенным и присоединиться к великой тьме, где получишь власть уничтожить любого на своем пути. В это же время передало нам появилось информационное окно. Вы получили информацию о представителе тьмы от архиепископа церкви Анка, бога смерти. Вам предоставился шанс стать представителем тьмы. Если вы примете крещение, тогда появится возможность сменить профессию на рыцарь гибели. Если вы согласитесь, тогда прошлая профессия святой рыцарь будет автоматически удалена, а все навыки и связанные характеристики сброшены, кроме уровней базовых характеристик. Кроме того, если вы откажетесь от профессии рыцаря гибели, тогда больше не будет возможно получить эту специальную профессию, которая является доминирующей в этой категории. Если вы смените профессию на рыцарь гибели, тогда получите специальные бонусы в виде 50% отбавки получаемому опыту и улучшению навыков. Желаете принять? Алан тщательно смотрел и раздумывал над профессией. Это наверняка будет нелегко, поскольку придется заново изучить и прокачивать все навыки и специальные способности. Однако, так же как его имя, рыцарь гибели отличается от святого рыцаря, и это имеет сильную склонность к нападению. Если он поднимет все снова до определенного уровня. То, безусловно, станет гораздо сильнее Святого Рыцаря. Это был способ для Алана, чтобы одолеть арка. В любом случае, уже невозможно получить вторую ступень профессии Святого Рыцаря. Я согласен! Отличный выбор! Масарати выпустил темную ауру, показывая удовлетворенную улыбку. На данный момент бывшие белые доспехи Алана окрасились черный цвет, как у ворона. Вы были крещены именем тьмы и стали рыцарем погибели. Элан просто улыбнулся как только увидел информационное окно. Как и ожидалось, это было мощное... Нет, способности были гораздо больше, чем он ожидал. «Арк, я больше не умру! Даже если мне придется отказаться от всего, если я уничтожу тебя!» Затем он услышал тихий голос Масарате в своих ушах. Еще не время, но вскоре ты покажешь славу тему всему миру!»